К счастью, лорд Холдхерст был еще в своем служебном кабинете. Холмс послал свою визитную карточку, и нас тотчас провели к нему. Государственный деятель принял нас со старомодной учтивостью, которой он отличался, и усадил в роскошные удобные кресла, стоявшие по обе стороны камина. Он стоял перед нами на ковре, высокий, худощавый, с резкими чертами одухотворенного лица, с вьющимися, рано тронутыми сединой волосами. Живое воплощение так редко встречающегося истинного благородства. — Ваше имя мне очень хорошо знакомо, мистер Холмс, — улыбаясь, — сказал он. — И, разумеется, я не буду притворяться, что не знаю о цели вашего визита. Только одно происшествие, случившееся в этом учреждении, могло привлечь ваше внимание. Могу ли я спросить, чьи интересы вы представляете? «Мистера Перси Фелпса», — ответил Холмс. «О, моего несчастного племянника! Вы понимаете, что из-за нашего родства мне гораздо труднее защищать его». Боюсь, что это происшествие скажется губительно на его карьере. А если документ будет найден, тогда, разумеется, все будет иначе. Позвольте задать вам несколько вопросов, лорд Холхерст. Я буду рад дать вам любые сведения, которыми я располагаю. В этом кабинете вы дали указание переписать документ? Да. Следовательно, вас вряд ли могли подслушать. Это исключается. Говорили вы кому-нибудь, что хотите отдать договор для переписки? Не говорил. Вы уверены в этом? Совершенно уверен. Но если не вы, не мистер Фелпс, никому ничего не говорили, то значит похититель оказался в комнате клерков совершенно случайно. Он увидел документ, и решил воспользоваться счастливым случаем. Государственный деятель улыбнулся. — Это уже вне моей компетенции, — сказал он. Холмс минуту помолчал. — Есть еще одно важное обстоятельство, которое я хотел бы обсудить с вами, — сказал Холмс. — Насколько я понимаю, вы опасаетесь очень серьезных последствий, если станет известно содержание договора. По выразительному лицу министра пробежала тень. «Да, очень серьезных. Сейчас уже заметно что-нибудь? Пока нет. Если бы договор попал в руки, скажем, французского или русского министерства иностранных дел, вы бы узнали об этом?» «Мне следовало бы знать», — поморчившись, сказал лорд Холдхарст. «Но прошло уже десять недель, а ничего еще не произошло». «Значит, есть основания полагать, что по какой-то причине договор еще не попал к тому, кто в нем заинтересован». Лорд Холхерс пожал плечами. «Вряд ли можно полагать, мистер Холмс, что похититель унес договор, чтобы вставить его в рамку и повесить на стену. Может быть, он ждет, чтобы ему предложили побольше? Еще немного, и он вообще ничего не получит». «Через несколько месяцев договор уже ни для кого не будет секретом». «Это очень важно», — сказал Холмс. «Разумеется, можно еще предположить, что похититель заболел. Нервной горячкой, например», — спросил министр, бросив на Холмса быстрый взгляд. «Я этого не говорил», — невозмутимо сказал Холмс. «А теперь, лорд Холхерст, позвольте откланяться». Мы и так отняли у вас столько драгоценного времени. Желаю успеха в вашем расследовании. Кто бы ни оказался преступником, — сказал учтиво министр, и мы, откланившись, вышли. — Прекрасный человек, — сказал Холмс, когда мы оказались на Уайт-Холл. Но и ему знакома жизненная борьба. Он далеко не богат, у него много расходов. Вы, разумеется, заметили, что его ботинки побывали в починке. Но я больше не стану, Отсон, отвлекать вас от ваших прямых обязанностей. Сегодня мне больше нечего делать, разве что пойти и узнать, кто откликнулся на мое объявление о Кэбби. Но я был бы вам весьма признателен, если бы вы завтра поехали со мной в Уокинг, тем же поездом, что и сегодня. Мы встретились на следующее утро на вокзале, как договорились, и поехали в Уокинг. Холмс сказал, что на объявление никто не откликнулся, и ничего нового по делу нет. При этом лицо у него стало совершенно бесстрастным, как у американского краснокожего. Я никак не мог определить по его виду, доволен ли он ходом расследования или нет». Помнится, он завел разговор о Бертильоновской системе измерений и бурно восхищался этим французским ученым. Бертильон Альфонс, 1853-1914 годы, французский антрополог и криминалист, предложивший систему судебной идентификации личности. Способ бертильона включал 11 измерений черепа, среднего пальца, мизинца, носа, словесный портрет, фотографию, обозначение цвета радужной оболочки глаза, цвета и формы волос и описание особых примет. Наш клиент все еще находился под надзором своей заботливой сиделки, но вид у него был уже лучше. Когда мы вошли, он без труда встал с кушетки и приветствовал нас. «Какие новости?» — жадно спросил он. «Как я и думал, пока никаких», — сказал Холмс. «Я встретился с Форбсом, потом с вашим дядей и начал расследование сразу по нескольким каналам, которые, возможно, и приведут к чему-нибудь». «Значит, ваш интерес к делу еще не остыл?» ну, «Конечно, нет». «Благослови вас Бог за эти слова!» — воскликнула мисс Гаррисон. «Если мы будем мужественны и терпеливы, правда непременно откроется». «А у нас новостей больше, чем у вас», — сказал Фелпс, снова садясь на кушетку. «Я ожидал этого. Да, ночью у нас было происшествие и, кажется, весьма серьезное». Он нахмурился, и в его глазах мелькнул страх. «Знаете, я уже начинаю подозревать, что стал нечаянной жертвой чудовищного заговора, и что заговорщики посягают не только на мою честь, но и на мою жизнь». «Ого!» — воскликнул Холмс. «Это кажется невероятным, потому что, как я раньше считал, у меня нет в целом мире ни одного врага. Но прошлой ночью я убедился в обратном. Продолжайте, пожалуйста. К вашему сведению, я прошлую ночь впервые провел без сиделки. Мне стало гораздо лучше, и я думал, что смогу обойтись без нее. В комнате горел ночник. Часа в два ночи я забылся тревожным сном, как вдруг меня разбудил негромкий шорох, похожий на то, как скребется мышь. Некоторое время я лежал, прислушиваясь. — Мышь, — решил я. Но тут шум усилился, и вдруг со стороны окна донесся резкий металлический скрежет. Я сразу догадался, в чем дело. Слабый шум производился инструментом, который кто-то старался просунуть в щель между оконными створками, а скрежет — от отодвигаемым шпингалетом. Потом наступила примерно 10-минутная пауза, словно человек хотел убедиться, не проснулся ли я от шума. Затем я услышал легкое поскрипывание, и окно стало медленно раскрываться. Я не выдержал. Нервы у меня теперь не те. Соскочил с постели и распахнул ставни. Под окном на корточках сидел какой-то человек, но я не успел рассмотреть его. Он мгновенно скрылся. На нем было что-то вроде плаща, скрывавшего и нижнюю часть лица. В одном только я уверен. Рука его сжимала какое-то оружие. Мне показалось, что это длинный нож. Я отчетливо видел, как блеснул металл, когда человек бросился бежать. — Очень интересно, — сказал Холмс. — И что же вы сделали? — Если бы я не был так слаб, я бы выскочил в раскрытое окно и побежал за ним. Но я мог только позвонить и поднял на ноги весь дом. Сделать это удалось не сразу. Звонок звенит на кухне, а все слуги спят наверху. На мой крик сверху прибежал Джозеф. Он разбудил остальных. На клумбе под окном Джозеф с конюхом нашли следы. Но земля была настолько сухая, что дальше в траве следы затерялись. Но на деревянном заборе, отделяющем сад от дороги, осталась отметина. Ее нашли Джозеф с конюхом. Кто-то перелезал через забор и надломил доску. Я еще ничего не говорил местным полицейским, потому что хотел сперва выслушать ваше мнение. Рассказ нашего клиента... произвел на Шерлока Холмса сильное впечатление. Он вскочил со стула и, не скрывая волнения, стал быстро ходить по комнате. «Беда никогда не приходит одна», — улыбаясь, сказал Фелпс, хотя было видно, что происшествие его потрясло. «К вам, во всяком случае», — сказал Холмс. «Не могли бы вы обойти со мной вокруг дома? Погреться немного на солнышке мне бы не повредило». «Джозеф тоже пойдет». «И я», — сказала мисс Гаррисон. «Боюсь, что вам лучше остаться здесь», — покачал головой Холмс. «Сидите в этой комнате и никуда не отлучайтесь». Девушка с недовольным видом села. Ее брат, однако, пошел с нами. Мы все четверо обогнули газон и приблизились к окну комнаты молодого дипломата. На клумбе, как он и говорил, были следы, но безнадежно затоптанные. Холмс склонился над ними, тут же выпрямился и пожал плечами. «Ну, здесь немногое можно увидеть», — сказал он. «Давайте вернемся к дому и поглядим, почему взломщик выбрал именно эту комнату. Мне кажется, большие окна гостиной и столовой должны были показаться ему более привлекательными. «Их лучше видно с дороги», — предположил мистер Джозеф Гаррисо. «Да, разумеется. А эта дверь куда ведет? Он мог бы ее попытаться взломать. Это вход для лавочников. На ночь она запирается. А раньше когда-нибудь случалось подобное?» «Никогда», — ответил наш клиент. «У вас есть столовое серебро или еще что-нибудь, что может привлечь грабителя?» «В доме нет ничего ценного». Засунув руки в карманы, Холмс с необычным для него беспечным видом завернул за угол. «Кстати, — обратился он к Джозефу Гаррисону, — вы, помнится, обнаружили место, где вор поломал забор». Пойдемте туда, посмотрим. Молодой человек привел нас к забору. У одной тесины верхушка была надломлена, и кусок ее торчал. Холмс совсем отломал ее и с сомнением осмотрел. Думаете, это сделано вчера вечером? Судя по излому, здесь лезли уже давно. Может быть. И по другую сторону забора нет никаких следов. «Не видно, чтобы кто-то прыгал?» «Нет, нам здесь делать нечего. Пойдемте-ка обратно в спальню и поговорим». Перси Фелдс шел очень медленно, опираясь на руку своего будущего Шурина. Холмс быстро пересек газон, и мы оказались у открытого окна гораздо раньше, чем они. «Мисс Гаррисон, — очень серьезно сказал Холмс, — вы должны оставаться на этом месте в течение всего дня». Ни в коем случае не уходить отсюда. Это необычайно важно. «Я, разумеется, сделаю так, как вы хотите, мистер Холмс», сказала удивлённая девушка. «Когда пойдёте спать, заприте дверь этой комнаты снаружи и возьмите ключ с собой. Обещаете?» «А как же Перси?» «Он поедет с нами в Лондон». «А я должна остаться здесь?» «Ради его блага. Этим вы окажете ему большую услугу. Обещайте мне, хорошо?» Едва девушка успела кивнуть как вошли ее жених с братом. «Что ты загрустила, Энни?» — спросил ее брат. «Ступай на солнышко». «Нет, Джозеф, не хочу. У меня немного болит голова, а в этой комнате так прохладно и тихо. «Что вы теперь намереваетесь делать, мистер Холмс?» спросил наш клиент. «Видите ли, расследуя это небольшое дело, мы не должны упускать из виду главную цель. И вы бы мне очень помогли, если бы поехали со мной в Лондон. Мы едем сейчас же и как можно скорее, скажем, через час». «Я чувствую себя довольно хорошо». «Но будет ли от меня какой-нибудь толк? Самый большой?» «Наверное, вы захотите, чтобы я остался ночевать в Лондоне?» «Именно это я и хотел предложить вам». «Значит, если мой ночной приятель вздумает посетить меня еще раз, он обнаружит, что клетка пуста». «Все мы в полном вашем распоряжении, мистер Холмс. Вы только должны дать нам точные инструкции, что делать». «Вероятно, вы хотите, чтобы Джозеф поехал с нами и приглядывал за мной?» «Это не обязательно. Мой друг отсон как вы знаете, врач, и он позаботится о вас. С вашего позволения мы поедим и втроем отправимся в город». Мы так и сделали, а мисс Гаррисон, согласно уговору с Холмсом, под каким-то предлогом осталась в спальне. Я не представлял себе, какова цель этих маневров моего друга. Разве что он хотел разлучить зачем-то девушку с Фелпсом, который, оживившись от прилива сил и возможности действовать, завтракал вместе с нами в столовой. Однако у Холмса в запасе был еще более поразительный сюрприз. Дойдя с нами до станции и проводив нас до вагона, Он спокойно объявил, что не собирается уезжать из окинга Мне еще тут надо кое-что выяснить. — Я приеду позже, — сказал он. — Ваше отсутствие, мистер Фелпс, будет мне своеобразной подмогой. — Уотсон, вы меня очень обяжете, если по приезде в Лондон тотчас отправитесь с нашим другом на Бейкер-стрит и будете ждать меня там. «Счастью, вы старые школьные товарищи, вам будет о чем поговорить». «Мистер Фелпс, пусть расположится на ночь в моей спальне. Я буду к завтраку. Поезд приходит на вокзал Ватерлоу в восемь». «А как же с нашим расследованием в Лондоне?» — уныло спросил Фелпс. «Мы займемся этим завтра. Мне кажется, что мое присутствие необходимо сейчас именно здесь». «Скажите в Брайербре, что я надеюсь вернуться завтра к вечеру», — крикнул Фелпс, когда поезд тронулся. «Я вряд ли вернусь в Брайербре», — ответил Холпс и весело помахал вслед поезду, уносившему нас в Лондон.